Глава 22. О необходимости устроить побег и неумении вести диалог. Юна уже едва ли не час металась по комнате, лихорадочно соображая, что делать дальше. Она не плакала, некогда плакать. Она думала, думала и думала, как остановить казнь. «Когда придёт Кейден? Может, он теперь долго не придёт? Зачем она наговорила ему всей этой ерунды? Ведь хотела совсем другого, хотела...» «Как объяснить Кейдену, что он неправильно её понял?» Сейчас она сказала бы, глядя ему в глаза, «Я боялась, что ты узнаешь о моей любви. Я больше не буду бояться». Она бы спросила, «Ты же не разлюбил меня?» «А вдруг он ей не поверит? А вдруг разлюбил?» Юна со стоном бухнулась в кресло, схватилась руками за голову. «Неужели теперь всё пропало?» «Наверное, стоит признаться Кейдену, что, несмотря на страх за друга и панику, путавшую мысли, она в ту же секунду даже успела обрадоваться. Можно больше не запрещать себе любить». «Тётушка бы поняла и приняла её решение, ведь надо спасти Тима!» Так ничего и не придумав. Юна вскочила на ноги. Некогда рассиживаться, пора действовать. Она побежала в спальню. Оттуда в гардеробную. Нашла своё старенькое платье, кем-то уже старательно вычищенное и как следует отутюженное. Быстро переоделась потому что, как бы ни были чудесны творения лучшие портнихи королевства, на улицах города в любом из них она будет привлекать к себе слишком много внимания. И помчалась к выходу. Сначала она спасёт Тима. Пока неизвестно как, но спасёт. А потом бросится к Кейдену на шею и будет целовать, пока он не поцелует её в ответ». У главных ворот при выходе из дворцового парка, как обычно, дежурили стражники. На мгновение Юна испугалась, что её не пропустят, но гвардейцы лишь скосили взгляды в её сторону и тут же снова уставились прямо перед собой, очевидно полагая, что невесте его величества лучше не препятствовать. Юна невольно улыбнулась. У её нового положения были преимущества, а потом больно сжалось сердце. «Да невеста ли она?» Кейден наверняка передумал. Она запретила себе хандрить. Не время. Сначала спасти Тима, а потом плакать. «Если бы какой-нибудь гвардеец...» — обратилась она к ближайшему стражнику. «Если бы один из вас совершил преступление против государя, что с ним стало бы потом?» «Преступника схватили бы и посадили в замок». Помедлив немного, ответил гвардеец. «Что за замок?» «Это старая королевская крепость и тюрьма. И как туда добраться?» «Леди, я не думаю, что вам...» Юна нахмурила брови, скрестила руки на груди и посмотрела гвардейцу прямо в глаза. «Как туда добраться?» «Прямо по улице, на перекрёстке направо и потом всё время прямо до реки». Покладисто начал объяснять её собеседник. «Перейдёте мост, упрётесь в крепостную стену и главные ворота. Это и есть...» «Поняла. Охраны много там?» «Конечно». Юна не стала медлить. Кивнула гвардейцу и припустила по улице. Путь оказался неблизким, всё время прямо и потом ещё прямо и прямо и прямо, пока совсем не устала, а эта длиннющая дорога как будто и не думала заканчиваться. Одни здания сменялись другими, прохожие спешили по своим делам, мимо проносились всадники и экипажи, и никто, к счастью, на неё даже не смотрел. Наконец... Вдали блеснула вода, и Юна ускорилась, окрылённая близостью цели. Отсюда открывался вид на узкую синюю реку. Улица бежала вниз, под горку, и Юна со всех ног побежала по ней к горбатому мосту, сразу за которым начинался холм, и виднелись высокие крепостные стены. Она и сама не поняла, быстро ли удалось преодолеть остаток пути. Очнулась только у самых ворот, где стояли на страже сразу четверо до зубов вооружённых охранников. Ей было страшно. И не страшно одновременно. Надо попасть внутрь. Кейден бы с лёгкостью справился с этой задачей. Значит, и она справится. «Куда?» — зарычали гвардейцы. «Вы меня пропустите!» Медленно сказала она, по очереди заглядывая в глаза каждому. «Я могу войти, мне разрешено». Сердце уходило в пятки, но этим ребятам знать о её страхе не обязательно. «Барышня может войти», — подтвердил один из охранников. «Ей разрешено». Трое молча посторонились а её собеседник, навалившись, открыл правую створку тяжёлых, обитых железом ворот. Юна поспешно прошмыгнула внутрь. За воротами обнаружился огромный двор, со всех сторон окружённый крепкими стенами, а в центре возвышалась, подавляя всей своей мрачностью и мощью, древняя каменная башня. «Как в такой громадине найти Тима?» Юна вздохнула и пошла вперёд, сжав для храбрости кулаки. Главное — выяснить, где Тим, и добраться до его камеры, а там уж она его вызволит. На неё никто не обращал внимания, и это, конечно, успокаивало. Вокруг вообще, к её удивлению, царила страшная суматоха. Туда-сюда бегали вооружённые люди. Всадники скакали к воротам, лошадь держали и громко цокали подковыми по каменным плитам, и кто-то громко надрывно отдавал приказы. Засмотревшись на марширующий мимо неё отряд, Юна вдруг налетела на какого-то гвардейца, судя по форме сержанта. «Ты что здесь делаешь? Кто пустил?» — нахмурился сержант. «Мне надо проведать арестованного», — нервно забормотала она. «Скажите, куда можно обратиться?» «Сегодня посещений нет». Гвардеец покачал головой и тут же поспешил прочь. «Приходи завтра!» Бросил он на ходу. «Мне обязательно надо сегодня!» Юна побежала за ним, стараясь не отставать. «Нельзя! Видишь, что творится!» «А что творится?» Заключённый сбежал. «Никаких посещений! Домой иди!» «Но я...» Её собеседник умчался, потеряв к ней интерес. Юна пожала плечами и снова направилась к башне. Кто бы там у них ни сбежал, ей надо вызволить Тима. У входа её снова остановили. Усатый молодой гвардеец преградил дорогу, шагнув навстречу. «Нельзя! Мне надо повидать одного человека!» — твёрдо сказала Юна, глядя ему в глаза. Ей надоели проволочки. «У меня есть разрешение». «Раз есть разрешение, то заходи», — согласился гвардеец. Юна улыбнулась. «Всё-таки это несложно, и у неё получается не хуже, чем у Кейдена. Правда, она не очень хорошо представляла, что делать дальше». «Я знаю только имя заключённого», — вздохнула она. «И не знаю, как его найти и к кому обратиться». «К старшему сержанту», — С готовностью подсказал гвардеец, но тут же будто опомнился. «Но не сегодня! Нет-нет!» «Да почему?» Рассердилась Юна, уже зная, впрочем, что он начнет сейчас ту же песенку про сбежавшего арестанта. «Побег опасного преступника», — озвучил ее мысли гвардеец. «Всю крепость на уши подняли! Подлец только сегодня покушался на короля, а уже удрал!» То? — Кто? ахнула Юна. Помедлив секунду, уверенно приказала. «Расскажи мне всё!» Она вернулась во дворец нескоро. Пока спускалась с холма, пока шла через мост и обратно по той длиннющей улице, начало темнеть. В королевских покоях не было ни души, Юна проверила — Ей обязательно надо было увидеть Кейдена, поэтому, поколебавшись, она отправилась в приёмную. Секретарь, несмотря на поздний час, ещё корпел над бумагами. «Олис, ты же знаешь, где он?» Секретарь поднял голову, вздохнул. «Я знаю, что его величество занят решением срочных вопросов. Подробностей он мне не сообщил. А когда освободиться? Не могу сказать». Юна сердито хлопнула дверью и отправилась осматривать дворец. Первым делом пробежалась по знакомым помещениям, стараясь не вспоминать об опасности прямо в этом стареньком беднянском платье столкнуться нос к носу с Леонорой и сгореть от стыда. Или налететь на госпожу Брионию и удостоиться массы недоумённых взглядов и скорбных вздохов. Ещё забежала к Редрику, надеясь, что он вернулся и, возможно, не откажется с ней поговорить. Ей так нужно было поделиться своими печалями и тревогами с доброжелательным, понимающим её человеком. Увы, Редрика она не обнаружила. Дверь оказалась заперта. Значит, его нет. Юна вернулась в королевские покои. Устроилась в кресле у камина, устала, потёрла лоб и задумалась. Тим сбежал. Хотя бы по этому поводу можно было вздохнуть с облегчением. Юна была уверена, что вытащит его оттуда. Но в итоге её помощь даже не потребовалась. Каким-то чудом её друг сам улизнул из-под носа у охранников, исчез прямо из запертой камеры, а все многочисленные замки и засовы на двери остались нетронутыми. Усатый гвардеец, делясь с ней подробностями, таращил глаза, оглядывался по сторонам и плевал через левое плечо. Бедняга был убеждён, что здесь не обошлось без колдовства, а Тим наверняка обернулся мухой, да и проскочил между решётками крохотного окошка под потолком. Юна точно знала, что выражить Тим не умел вовсе, и объяснить себе его исчезновение не могла. Впрочем, эта загадка её не заботила. Главное, он спасён и, должно быть, сейчас вместе с Анитой направляется в родную деревню. Конечно, Тиму хватит силы и смекалки добраться до дома без приключений. Он начнёт жизнь сначала, ведь в деревне его никто не найдёт. Да, хотя бы о Тиме она могла больше не беспокоиться. Зато боль, появившаяся после ухода Кейдена, Страх, что он не захочет её видеть, стыд за свои слова, паника при мысли, что он совсем её разлюбил. Всё это навалилось непосильным грузом, тисками сжимало сердце, топило в водовороте бесконечных сожалений. Разум время от времени тоже пытался подать голос. «Ты должна радоваться, что убийца тётушки разлюбил тебя», — неуверенно говорил он. Теперь злодей тебя отпустит, и ты сможешь уйти. А Юна не могла радоваться. Не получалось. Показала себя продажной девкой. Тосковала душа. Юна вскочила на ноги, подошла к окну. Снаружи было темно, дул сильный ветер. Большое дерево напротив покачивало ветвями, а какая-то одинокая птица покачивалась вместе с ним, время от времени взмахивая крыльями. «Где же ты, любовь моя?» — прошептала Юна. «Скучаешь по нему», — поинтересовался Кейден. Она вздрогнула и обернулась. В комнате никого не было. Голос короля, как это уже случалось раньше, раздавался у неё в голове. Юна не знала, что обо всём этом думать. Она ведь молилась, чтобы он нашёлся, чтобы вернулся. Она собиралась сразу броситься ему на шею. Но как же броситься на шею тому, кто сейчас далеко? Тому, кого она даже не видит? «Кейден, я...» Юна сделала маленький шаг вперёд. Потом ещё и ещё один, как будто надеялась, что он появится прямо перед ней, возникнет из воздуха. «Мне так надо с тобой поговорить!» «Я задал тебе вопрос». Его голос звучал спокойно. «Ты скучаешь по нему?» «По кому?» — растерянно пробормотала она. «По Тиму?» «Хватит строить из себя невинную овечку!» Он вдруг сорвался на крик. «Я прекрасно слышал. Ах, где ты, милый мой? Я так тебя люблю!» «Кейден!» Сквозь слёзы улыбнулась Юна, почувствовав внезапное облегчение. Раз всё ещё ревнует Кредрику, тогда, наверное, не разлюбил. «Кейден, но я же...» Она повертела головой, всё ещё надеясь, что он сейчас выйдет откуда-то, шагнёт ей навстречу. «Я же говорила о тебе!» Ответом ей была тишина. Кажется, он больше её не слышал. Кажется, его тут и не было, и кажется, она просто сошла с ума и всё придумала.